Глава двадцатая. Проснулась я от ощущения, как на сомкнулись руки. Повернув голову, улыбнулась. Эйнар во сне с довольным вдохом ещё сильнее прижал меня к себе и уткнулся лицом в волосы. Не двигаясь чуть приоткрыв глаза, я посмотрела в окно. Занимался рассвет, а это означало, что скоро придётся подниматься. Сегодня великий день. С Сайдара снимут все обвинения, Если я правильно поняла магистра, команда вернётся к прежнему составу. Конечно, немного обидно, что я не смогу участвовать, но ничего не поделаешь. Джеттен прав. Попробую на будущий год, когда полностью обуздаю свою магию. «Доброе утро», — прошептала Инар, целуя меня. Я соскучился. «Когда успел?» — поинтересовалась, отвечая. «Селеста!» Вопль Джастина заставил меня отпрянуть от Эйнара и спрятаться под одеяло. «Ты! Почему она на суше? Ты же обещал!» Осторожно выглянув из-под укрытия, я увидела, как Герак залез на кровать и угрожающе шипел на Эйнара, который вовсе не выглядел испуганным. «Успокойся!» — рявкнул мужчина. «Что я, лорду скажу?» — сокрушенно заметил Джастин. «Он меня убьет! Необходимо срочно вернуться!» «Не понимаю претензий», — заметила я, окончательно успокоившись. «Чему скандал? Ты ведь знал, что я здесь, когда получил вызов». «Я не думал, что всё своё время ты теперь проводишь с ним в кровати», — пробурчал он. «Она моя жена», — сообщила инар «Не вижу проблем. И не надо таращиться на меня. Ты знал, что мы вместе и почти благословил». «Ключевое слово «почти». «Пока не пройдете ритуал, правилами полагается соблюдать приличие. Так что не жена на тебе», — довольно хмыхнул Джастин. «И не факт, что будет». «Объяснись». «Селеста считается невестой демона. Так что вы сейчас занимаетесь прелюбодеянием». «На острове тебе это не смущало?» Напомнил Эйнар таким тоном, что мне захотелось снова спрятаться под одеяло. — У нее был стресс после инициации. Я не хотел травмировать ее еще сильнее, — нахально заявил Герак. — Но ты взрослый мужчина и должен был затушить в самом начале порывы неопытной девушки и направить ее на путь исправления и благочестия. я оденься уже! Не выдержав, я хихикнула и все же спряталась. Уж очень забавно выглядели воинственный Джастин, причем в боевой ипостаси, и немного растерянный Эйнар. Герак, несмотря на всю вредность, отличался гибким мышлением и рационализмом, но в отношении моего мужчины явно объявил военный поход. Не удивлюсь, если он сейчас начнет ему цитировать правила хорошего поведения. Когда же я услышала первые пункты, рассмеялась в полный голос. — Вы издеваетесь надо мной, — рявкнула Эйнар. — Причем оба. — Я не виновата. Борясь с приступом смеха, заметила я, вылезая из-под одеяла. И вообще молчу. — Убирайся. Это адресовалось Джастину, но мне стало обидно за поборника моей нравственности. Я сама его позвала. Напомнила мужчине, который все же последовал совету, Ерака и надел брюки. Пусть остается. — Эйнар, ты уже проснулся? — послышался радостный голос магистра. — Как ты и просил, пришел тебя будить. Сейчас войду в спальню. Кто не спрятался, я не виноват. Я едва успела юркнуть обратно, как дверь в комнату распахнулась. Пошли все вон! Никогда не думала, что Эйнар умеет так орать. Воздух в спальне словно сгустился, и возникло предощущение чего-то страшного. Я испугалась. За Эйнара, Джастина и даже магистра «Хотя последнему не повредило бы преподать правила приличия». Глубоко вдохнув, я показалась на свет, придерживая одеяло на груди. «Доброе утро, рыбка. Чудно выглядишь. Но если мы не хотим опоздать, чтобы оправдать твоего дружка, то пора одеваться». «Как ни в чём не бывало», — продолжил Джеттон. «Как любопытно. Значит, больше никаких претензий по поводу наших отношений к Эйнару нет?» «Нет. Я решительно не понимаю магистра. «Он ей не дружок!» — взревел Эйнар. «А здесь не проходной двор!» На него было страшно смотреть. Он словно стал выше ростом. Мышцы на руках напряглись, скулы обострились, глаза потемнели до непроницаемой черноты, а на торсе появилась чешуя. Пальцы буквально искрились от едва сдерживаемой силы, а воздух настолько был насыщен влагой, что показалось, на меня сейчас обрушится ливень. Посмотрев на любимого, запутавшись в одеяло, я слезла с кровати, прижалась к спине Эйнара и обняла, пытаясь успокоить. Мужчина дёрнулся, нервно выдохнул и повторил уже тише. «Уйдите оба! Если что, я за дверью! Если что, я за дверью!» Заявил Джастин, забавно ковыляя к двери. «Я с тебя шкуру сдеру!» Эйнар! — тихо позвала я, быстро поцеловав его в плечо. — Они оба клоуны. — Моя жизнь — не представление отрывисто бросил он, разворачиваясь и прижимая меня к себе. — А я думала, наша, — лукаво заметила. — Но порой ты меня пугаешь, а после таких объятий останутся синяки. — Прости. Эйна расслабил хватку, теперь, держа меня так бережно и нежно, Словно за минуту до этого и не собирался устроить потоп в отдельно взятой комнате. «Но меня бесит, что в нашу жизнь лезут все подряд. Хочу схватить тебя и спрятать от всех». «А вот здесь притормози», — нахмурилась я, — «или мы поругаемся». «Одевайся», — глухо сказал Эйнар, быстро поцеловав меня. «А я прослежу, чтобы тебе никто не помешал». «Моя одежда осталась в гостиной». Улыбнулась я, осмотрев спальню на предмет наличия вещей. Тяжелый взгляд был мне ответом. Эйнар вышел, а через минуту я держала в руках ворох одежды. Дверь снова закрылась с той стороны. Порадовавшись, что вход в ванную комнату был именно из спальни, проследовала туда. Первым делом я рассмотрела подарок Эйнара. Он был прекрасен. Но помимо маячка на нем было навешано еще несколько плетений разобрать которую не получалось. Кажется, Эйнар параноик. Но с этим я попробую со временем разобраться. Ему придётся доверять мне и спрашивать моё мнение, если он планирует быть вместе. Привести в порядок себя и одежду заняло немного больше времени, чем я предполагала. Зато в гостиную я вышла не только чистая, но и с ясной головой. Эйнар полностью оделся. Джастин перекинулся в тритона, а магистр инспектировал бар, открывая бутылку за бутылкой и нюхая содержимое. «Доброе утро!» – поздоровалась я, словно ничего не случилось. рыбка ты долго!» – начал магистр, но замолчал, когда Эйнар явственно скрипнул зубами. «А где леди Арн?» – вежливо поинтересовалась я, с ужасом осознав, что ожидала ее здесь увидеть. Но, видимо, будущая свекровь обладала тактом, А значит, я не ошиблась в ней. Она действительно невероятная женщина. Уже на месте. В отличие от некоторых, она заботится о незнакомом парне больше, чем та, которая кричала, что готова на всё ради своего жениха. С ухмылкой сказал бран Бранджеттен. Последнее было произнесено специально для Эйнара, и удар явно достиг цели, хотя мужчина этого никак не показал, только глаза потемнели. Ну и в меня попало. «Я готова», — улыбнулась я, стараясь хоть как-то поднять себе настроение. «Магистр, вы уже закончили с дегустацией? Мы можем идти?» «Да, бар никакой», — сообщил он. «Ничего, в следующий раз приду со своим». «И обязательно захвати поесть», — буркнул Джастин. «Кроме травы и фруктов здесь нечем питаться». Магистр засмеялся, а реплика Герака снизила накал. То, что Джедан и Герак нашли общий язык, радовало. Ещё бы они немного обменялись особенностями характера. Магистру явно не помешает почаще напоминать о приличиях, а Джастину, наоборот, забыть о них. На мгновение представив, как эта парочка будет пировать и пьянствовать, ожидая нас с Эйнаром под дверью спальни, я покачала головой от проявления такой наглости. Складывалось ощущение, что наше мнение их вообще не интересует, а вместо дома — проходной двор. Надо с этим что-то делать. Посадив Тритона в карман, я взяла Эйнара за руку и пожала пальцы. Судя по взгляду, которым он наградил меня, мой мужчина думал примерно о том же. И когда Бран Джеттон с поклоном распахнул дверь, но вышел первым, Эйнар никак не отреагировал. Мы просто молча последовали за магистром. Не знаю, чего добивался ректор, решив сделать из совета открытое судилище, но я была рада этому. Таким образом все узнают, что Сайдар невиновен, и разговоры прекратятся. В качестве зала суда использовали актовый, где ректор выступал в первый день учебного года. Желающих было столько, что помещение едва могло их вместить. Когда мы пробирались через толпу, мне показалось, что все учащиеся и преподаватели собрались в коридорах. Получается, напутственную речь ректора многие пропустили? На нашу компанию косились. Стоило пройти дальше, как за спиной начинались шепотки. Эйнар, понятное дело, тоже их слышал. Его рука стала напряженной, но темпа он не сбавлял, не реагируя ни на что. С грустью признав, что моя репутация окончательно загублена, я пыталась понять, как вести себя дальше. Пересудов не хотелось, но я прекрасно понимала, что думали окружающие. Они не сильно скрывали свои мысли, озвучивая одно и то же в разных вариациях. Невеста, обвинённого в убийстве, вместо того, чтобы быть рядом с женихом, пропадает на неделю из университета, а возвращается уже в сопровождении другого мужчины. Мало того. Один из преподавателей явно испытывает к ней слабость, как и она, распосещает его квартиру и носит его мантию. Со стороны вся ситуация выглядела именно так. Но я не могла решить, должна ли я переубеждать общество. Наверное, нет. Те, кто меня знает и кому я дорога, не поверят слухам. Развлекать сплетников – это без меня. Как выяснилось, для нас были оставлены места. Точнее, моё охранял Маркес. А вот Эйнар и магистр прошли вперёд и заняли свои в первом ряду. Рядом сидели леди Арн, господин Рейс и лорд Райар. Я же, хотя и числилась невестой Сайдара, права на подобные привилегии не имела. Впрочем, со своего места я могла наблюдать за всеми, так что всё было к лучшему. Представители Суда Нерийского королевства, других учебных заведений, члены магического патруля, ловцов, профессора и ректор университета. Все были в сборе. Когда привели Сайдара, я подалась вперёд, всматриваясь в него. Но выглядел он довольно хорошо, казался уверенным в себе и спокойным. «Расслабься», — посоветовал Маркис. «Всё будет хорошо, и ты это знаешь». Знала, но всё равно тревожилась. В глубине души я ожидала, что все происходящее превратится в фарс. Но ректор меня удивил. Четко, емко и подробно обрисовав ситуацию, он сообщил, что доказательства, несомненно, указывают на вину Сайдара. Пройти ментальную проверку обвиняемый отказался, но уверяет о своей непричастности к убийству. Чтобы установить истину, было принято решение использовать артефакт, свидетельство которого не вызывает сомнений и станет окончательным доказательством при вынесении приговора. «Саидара Раяра, вы подтверждаете свое согласие на проверку зеркалом истины», уточнил господин Рейс. «Подтверждаю», — спокойно сказал Сай. «Внесите зеркало», — распорядился ректор. Я затаила дыхание. К моему удивлению артефакт доставил профессор Эрстен. Декан стихийников положил его на специальную подставку и сел рядом с магистром. Вчера, когда у меня забрали зеркало, я как-то не подумала, у кого оно будет храниться. Думала у магистра, а выяснилось, что всё это время оно находилось у профессора. И я успокоилась. Несмотря на рассказ Эйнара, что Айрон Эрстон как-то попался на противозаконных действиях, Я считала преподавателя одним из самых честных и порядочных людей, талантливейшим магом и преподавателем. Как он управлялся с печатями во время отборочных? Невероятно. Жаль, что Эйнар вынудил его держаться в стороне. Но, учитывая мое нескрываемое восхищение профессором, ревность наставника была вполне понятна. Господин Эйнар, активируйте артефакт. — попросил ректор. — Пусть покажет, что произошло в ночь убийства. Примерное время — два часа ночи. Место преступления вы знаете. Пусть будет промежуток за пятнадцать минут до убийства и столько же после него. Мой мужчина подошел к зеркалу и взял его. Я видела, что он плетет заклинание но как ни старалась, не могла увидеть ни единой нити. Магия стражей. Когда-нибудь я обязательно пойму, что за особенность делает её обладателей практически всесильными. Момент, когда Эйнар положил артефакт обратно на подставку, я пропустила, но при появлении голубоватого Марьева словно очнулась. Постепенно в облаке появлялась картинка знакомой местности. Дорога к университету из города. Место, где всё произошло. В зале образовалась тишина. Напряжение парило в воздухе, и всё это весьма давило на нервы. Немногие остались спокойными, и, как ни странно, одним из них был Сайдар. Сложив руки на груди, он смотрел на изображение в воздухе. Я видела пустую дорогу, на которой через некоторое время появилась Нинет. Судя по неровной походке, девушка была пьяна. Споткнувшись, она едва не растянулась и громко выргалась. Порывшись в сумке, Инна Мирянка извлекла пузырёк и выпила его содержимое. Наверное, там было что-то антипохмельное и довольно горькое, потому что Нинет скривилась и плюнула на дорогу, но когда пошла дальше, выглядела трезвой. Когда к ней приблизился какой-то парень в куртке с капюшоном, девушка обернулась, кивнула ему и пошла дальше. А потом он схватил её, повалил на землю и сомкнул руки на горле. Сначала девушка трепыхалась и пыталась отбиться, а затем пробудила дар. И намерянка была сильна. Земля вздыбилась, появились толстые корни, но как ни пыталась Нинет отбросить мужчину в сторону, ничего не получалось. Все ее заклинания словно наталкивались на стену и опадали. Через пару минут незнакомец достал нож и всадил в грудь девушки Над несчастной появилось зеленое облако, втянутое убийце в себя. Именно в этот момент появился Сай. Он не думал долго, в убийцу полетело заклинание, следом за ним еще несколько. Не знаю, которое именно задело его. Незнакомец взвыл, перекатился и бросился в сторону кустов. Дальше все происходило так, как рассказывал Сайдар. Он подбежал к Нинет, вытащил нож, отбросил его в сторону. И тут на дороге возникла Галина. Она кричала и звала на помощь, а Сайдар бросился следом за убийцей. На месте убийства стали собираться другие студенты. Изображение погасло. Эйнар снова подошёл к артефакту и провёл над ним рукой. — Это всё, — оповестил он ректора и забрал зеркало. «Магический патруль снимает все обвинения Саидара Раяра в убийстве Нинет Мэйр», сказал господин Рейс, поднявшись. «Нападения с участием пьющих силу попадают под особый контроль Ордена. Отныне это в нашей юрисдикции от начала и до конца. Все материалы дела должны быть переданы до вечера». Страж встал и покинул зал в полнейшей тишине. Я не совсем понимала, почему он это сделал, Но, вероятно, так было принято. Потом попрошу Эйнар объяснить мне тонкости. «Студент Рояр, с вас сняты все обвинения, вы восстановлены и допущены к участию в соревнованиях». Влез магистр. «И это тоже», — согласился ректор. «Теперь прошу всех разойтись и соблюдать установленное расписание». Глава университета поднялся и ушел, За ним потянулись преподаватели, хотя и не все, а вот студенты расходиться явно не желали. Стоило руководству покинуть зал, как Сайдар оказался в центре внимания. Абсолютно все присутствующие хотели его поздравить, обнять или просто пожать руку. Но Сай первым делом подошел к отцу и магистру, обменялся с ними несколькими фразами, затем к Кейнару. Я не слышала, что он ему сказал, Да и Эйнар довольно быстро отвернулся, отвечая джетуну Как мне показалось, Сайдар обрадовался, что страж потерял к нему интерес, и принялся обшаривать зал взглядом. А затем резко оборвал очередного поздравляющего и рванул вверх ко мне, схватил меня, буквально выдернул из кресла и закружил. — Ты так сильно не радуйся! — со смешком посоветовал Маркис. А то новые проблемы начнутся раньше, чем ты успеешь отметить отсутствие прежних. — саи правда, отпусти, — попросила я. — Спасибо. — Не меня благодари. Улыбнулась и уперлась ладонями ему в грудь, но демон, кажется, и не собирался меня отпускать. — Это надо отметить, — влез Маркис. — Завалимся сегодня в берлогу. — Идея хорошая, но ты не забыл, что послезавтра соревнования рассмеялась я. Мы много пить не будем, это раз. И два, запасёмся похмелином. Я как раз делал свежий. Сожалею, но Селеста не сможет пойти. Раздался позади голос Эйнара. Сайдар застыл, медленно ослабил объятия и опустил меня на пол. По какой причине? Ледяным тоном процедила я. Да, я была очень благодарна Эйнару, но его собственнические замашки мне не нравились. «Мы будем заниматься с утра. Необходимо выспаться», — усмехнулся он. «Почему-то именно эта довольная ухмылка меня взбесила. Проблема только в этом?» — поинтересовалась я. «Конечно». «Хорошо», — послушно кивнула, а когда Эйнар расслабился, добавила, «Мы вполне можем отметить и днём». «Отойдём», — процедил Эйнар, схватил меня за руку и отвёл в сторону. «Свидетели нашего разговора явно остались недовольны, что сорвалось бесплатное развлечение, но мужчину это не волновало». Сайдар дернулся, но я вскинула руку, призывая его оставаться на месте, и последовала за Эйнаром в коридор, где он отгородил нас куполом, позволяющим разговаривать свободно. «Это что такое было?» «Ты мне объясни», — прищурилась я. «Тебе не кажется, что ты перебарщиваешь?» «Я просил тебя вести себя не так свободно», — напомнил он. «Когда лучший друг желает разделить со мной радость и поблагодарить за помощь, я не собираюсь стоять истуканом», — парировала я. «И почему ты говоришь о планируемых занятиях и о том, что мне необходимо выспаться только сейчас? Вчера тебе это не мешало. Мы заснули под утро. А могли бы вообще не заснуть, если бы я не напомнила про сегодняшний совет». «Мне тяжело отпускать тебя с этим мальчишкой». «Эйнар», — тихо сказала я, — «так не пойдёт. Я доверяю тебе и не спрашиваю, где тебя вчера весь день носила, но жду такого же и для себя. Я люблю тебя, но если всё будет продолжаться в том же духе...» «Неужели нельзя отметить освобождение Рояра здесь? Зачем идти в город?» Потому что мне нравится, как кормит Джос. А ещё у меня нет ни одного платья, не говоря уже про остальное. А устраивать стирку каждый день? Сначала испытает она себе, потом советуй мне. Мы купим всё необходимое. Я в состоянии сделать это сама, возразила. А после того, как закончу с покупками, мы посидим с ребятами и отметим. Я пригласила бы и тебя, но стражи не сильно любят А я не хочу, чтобы все чувствовали себя неловко. А если я против твоих одиночных походов? Тогда мне придётся сегодня ночевать в общежитии. Как ты сам сказал, мне необходимо выспаться. Тихо сказала я. Это шантаж? Попытка отстоять право на личное пространство. У тебя получилось. Глухо сказал Эйнар, снял сферу, окружающую нас развернулся и ушел. Хотелось пойти следом, сказать, что я люблю его, но он слишком давит, однако ноги словно приросли к полу. «Не грусти, Селеста, ты все сделала правильно». «Подслушивала», тоскливо уточнила я, продолжая смотреть на поворот, за которым скрылся Эйнар. «Мимо проходила», сообщила Элеон. «Если твое желание учиться осталось неизменным, Придется постараться. Я не хочу потерять его, но вижу, что мои слова ему не нравятся. Он встретил своенравную, целеустремленную и невероятно красивую девушку с щедрым сердцем. Полюбил за это, но одновременно эти качества его раздражают. Он хочет получить тебя в единоличное пользование. Похвальное стремление, но результат тебя не устроит. Слишком быстро у вас всё происходит, поэтому и сложно. Он ревнует и бесится из-за этого, стараясь убрать источник раздражения. Привыкнет. К тому же мальчики хорошие. Хотя Маркису я бы хорошенько по шее надавала. Я улыбнулась по поводу характеристики Эмира, но тут же снова помрачнела. «Елён, может, мне не стоит идти с ребятами?» Вздохнула я. «Зачем давать повод для ссоры?» «Не вздумай! Иди хорошенько погуляй, а я попробую провести воспитательную работу!» «Спасибо!» — порывисто обняв леди Арн, я повеселела. «Иди уже, друзья ждут!» — улыбнулась она. Обернувшись, я увидела Марки, Сосая, Витора и Софию. Отбросив сомнения, поспешила к ним. Встреча в узком кругу быстро переросла в самую обычную студенческую гулянку. Пришлось попросить Джосса забрать к себе мои пакеты с покупками, чтобы они не затерялись в толпе. Джастин остался на улице, не пожелав находиться среди кучи пьяных студентов, и взял с меня обещание, что без него из здания я и шагу не сделаю. Пообещав быть послушной, я отправилась внутрь, а Герак, свернувшись, устроился на веранде и явно намеревался поспать. Радовало несколько моментов. Сай весело проводил время, Вилмара со своей невестой вечеринки в последнее время игнорировал, а Галина еще в зале демонстративно ушла, и сегодня я больше ее не видела. Что это было, протест или очередная придурь, разбираться не стало, давно привыкнув, что мозги и логика у иномерянки своеобразная. Все время, пока мы с Сайдаром ходили по магазинам, я не переставала думать об Энаре. Несмотря на совет Элион, я до сих пор сомневалась в правильности своего поступка. Мне не нравилось, как мы расстались с мужчиной. Остались недосказанности и обида, причем с обеих сторон. Я могла понять ревность и попытку подчинить меня своей воле, но все внутри противилось подобному обращению. Опасаясь, что если поддамся, он сломает меня и сделает такое, какой становиться не хотелось, я бунтовала но видеть его заледеневший взгляд оказалось сложнее, чем представлялось. Поглаживая кулон, я улыбалась и шутила, поддерживала тосты в честь Сая и медленно сходила с ума. «Эй, ты что такая хмурая?» — спросила Орлин, присаживаясь рядом. «Тебе показалось». «А это правда, что все говорят?» Девушка обернулась и добавила тише. «Про тебя и стража. «Ты ведь уже составила мнение», — усмехнулась я. «Зачем спрашиваешь?» «Я тебе не враг», — обиделась Рыжа. «Из меня сейчас плохой собеседник», — скривилась. «Шуток не понимаю, вино не берет, и больше всего на свете мне хочется уйти». «К нему?» «Все видели, как вы поругались». «Мы не ругались, просто обсуждали некоторые моменты». «А как же Сайдар?» «Арлин, я не собираюсь говорить об этом». «О чем секретничаете?» «Маркис, явно довольной жизнью, с привычным нахальством обнял Арлин и перетянул ее к себе». мир держи руки при себе», смеясь посоветовала девушка. «А то скоро станешь похож на панду, на собственник и не думает, а сразу бьет». «Вот почему все девушки, которые мне нравятся, «Так быстро обзаводится парнями, любящими драться!» С драмой в голосе воскликнул он. «А ты выбирай других!» Посоветовала я парню, замечая, что София вновь не сводит с него взгляда. Ей явно не нравилось, что он цепляется только одной, то к другой. Она ревновала тихо и ждала, что он к ней вернется. Но гордость у Софии была, и рано или поздно ей надоест. «Интересно, как тогда себя поведет Маркис?» пока он демонстративно игнорировал её. «Ладно, скучно с вами», — протянул он. «Правильные до приторности. Ушёл, не скучайте». «Я тоже пойду», — улыбнулась Арлин. «Не грусти». «Не буду», — пообещала я. «Хочешь уйти?» Сайдар подошёл так бесшумно, что я вздрогнула от неожиданности. «Вовсе нет». Пойдём на улицу Сай обнял меня за плечи и подтолкнул к выходу. Вечерняя свежесть вернула ясность в мысли, а аромат морской воды, принесённый ветром, заставил улыбнуться. Прикрыв глаза, я с удовольствием вдыхала свежий воздух. «Кому-то из вас придётся сделать первый шаг», неожиданно заявил парень, когда я окончательно успокоилась. «Лучше, если это будешь ты». С удивлением, посмотрев на Сайдара, я не сразу нашлась, что ему ответить. «С каких это пор ты играешь за его команду?» «Он мужчина, многого добившийся в жизни и облечённый властью», — негромко пояснил Сай. «Конечно, даже такой может перебороть себя. Но задай вопрос, будешь ли ты с мужчиной, которого сломала?» «Ты не ответил мне», — напомнила я. «Почему встал на его сторону?» «Потому что люблю тебя». «И хочу видеть счастливой», — улыбнулся Сайдар. «Нравится мне это или нет, но с ним ты преображаешься. Многие думают, что тобой движет расчёт, но я знаю, это не так. Пойдём, я провожу тебя». «Ужас!» — хмыкнула я. «Брат не просто толкает меня в объятия постороннего мужчины, но и собирается проводить. Доставка из рук в руки, так сказать». «Так я ему теперь многим обязан», — улыбнулся Сайдар. Предатель. Точно. Но как твой старший брат и тан приказывают тебе отправляться к своему мужчине и помириться, а я буду тебя сопровождать. Доросишь собственную вечеринку. Расслабься. Я сегодня в сопровождении. Джастин, позвала я. Герак появился через несколько секунд, забрался по подолу и устроился на плече. Это шутка, хочешь сказать? — Эта ящерка сможет тебя защитить. — Выбирай выражение, демон! — обиделся Герак. — Все не так, как кажется, — напомнила я. — У нас у всех по две ипостаси. Давай отойдем, и Джастин тебя удивит. Заинтригованный Сайдар спорить не стал, и когда мы отошли за угол, где никого не было, Джас сменил облик. — И давно с тобой такой защитник? — присвистнул Сай, по заслугам оценив зубастую пасть. С самого начала, во второй ипостаси он почти невидимка. «И всё это время ты его прятала?» — удивился он. «Молодец! Но ну, могла бы мне сказать...» Как-то повода не нашлось. «Сай, ты оставайся!» — обняла парня и отстранилась. «Защитник у меня хороший, да и сама я не промах». «Я провожу, и это не обсуждается!» «Эйнар ревнует к тебе», — тихо сказала я. «А мне хочется помириться, а не давать новый повод для претензий. Да и побыть одной и все еще разок обдумать не повредит». «Возможно. Но зная, что рядом может оказаться пьющий силу, я не позволю тебе идти одной. Если будешь сопротивляться, перекину через плечо и отнесу». «Давай так», — примирительно предложила я. «Проводишь до ворот, а дальше я сама». Не хочу нового выяснения отношений. Со мной всё будет в порядке. — Ладно, — буркнул Сайдар. — Верёвки из меня вьёшь. — Такой вариант нам подходит, — важно кивнул Джастин. — Хотя я чувствую себя бесполезным. — Ты очень полезный, — улыбнулась я. — Но лучше стань-ка обратно тритоном. Попрощавшись с Сайдаром у ворот, я забрала пакеты и направилась в сторону домика на скале. До сих пор, сомневаясь в правильности принятого решения, с каждым шагом я шла все медленнее, пока совсем не остановилась. Дело было вовсе не в том, что гордость запрещала мне проявлять слабость, в то время как любовь призывала капитулировать. Было что-то такое в воздухе, чего я не могла определить и отчего было сложно идти дальше. — Что застыло? — услышала я голос Герака. — Не могу, — прошептала. У меня нервы на пределе. Не готова пока видеть Эйнара. Не знаю, как себя поведу. — Сходи, искупайся, и будешь в норме, — посоветовал Джастин. Предложение было разумным. Можно даже не плавать. Одно нахождение рядом с водой придаст мне уверенности и силы. Ещё раз посмотрев на домик на скале, я решительно направилась в сторону берега. Позднее время вечеринка в городе. «Вполне объяснимо, что я практически никого не видела, пока шла». Разувшись и усевшись на камень, опустила ноги в воду и откинулась назад. Руки ощущали шершавую поверхность камня, сейчас довольно прохладную, но всё ещё хранившую солнечное тепло. Закрыв глаза и подставив лицо под влажный солёный ветерок, я наслаждалась ощущениями. Волны омывали ноги, кожа покрылась мурашками и мне неудержимо хотелось сменить ипостась и уплыть на глубину в поисках источника, несмотря на полную резерву. Понимая, что это сейчас дело лишнее и даже опасное, я оставалась на месте. Но это оказалось непросто. Вблизи от родной стихии магия, последнее время послушно спрятавшаяся в глубине тела, проснулась и заворочилась, требуя выпустить ее на волю. Понимая, что мне пока не следует пользоваться даром самостоятельно, а только под руководством наставника, я не смогла удержаться от соблазна. Но при попытке сплести заклинание средней сложности обнаружила, что моя сила ограничена. Эйнар, больше некому, когда только успел. Для того, чтобы просканировать себя, много сил не понадобилось. В тот раз он накинул ограничивающую сеть на волосы, В этот навесил чары на подаренный кулон. Разозлившись, что Эйнар не удосужился мне сказать об этом, а вновь поставил перед фактом, и хотела сорвать украшение и выбросить его в воду, но вместо этого осторожно сняла и сжала в ладони. Как только шея стала свободна, то вернулся и доступ к силе. Злиться я стала меньше, ничего смертельного не случилось, простая предосторожность и все равно следовало мне сказать об этом. Неожиданно поймала себя на том, что машинально поглаживаю украшение и то и дело бросаю взгляд в сторону скалы. Интересно, чем Эйнар сейчас занимается? Ждет или нет? Сайдар прав. Он взрослый, состоявшийся мужчина и не будет ведомым. Мне надо проявить гибкость, но при этом постараться добиться, чтобы он уважал мое мнение и не пер напролом. «Джастин, ты ничего не чувствуешь?» — тихо спросила я, оглядываясь по сторонам. От явного ощущения опасности даже затошнило, я в какой-то момент растерялась. «Только то, что мне душно сидеть в кармане!» — буркнул Герак. Покачав головой, вытащила его и опустила на землю. «Так лучше!» «Не то слово!» «Скажи, что ощущаешь?» — повторила я. «У тебя паранойя», — заметил Герак. «Всё в порядке!» Машинально погладив клон на груди, я пыталась заставить себя не думать о плохом. «Какие магии без охраны!» Язвительный голос Вилмара донявся до слуха, когда я решила для себя, что нет смысла и дальше сидеть и размышлять, а пора самой убедиться во всём лично. Сгатившаяся звезда универа, которую выкинули на берег, как только она стала не нужна. Страшно игрался и дал отставку. Почему меня это не удивляет? Сколько слов! Усмехнулась я, поняв, на кого была такая реакция. От фули меня действительно тошнило. А теперь плыви отсюда. Не будешь отрицать очевидного? А надо. Повторю, пошёл вон. Нет, дорогая, где хочу, там и нахожусь. «Не нравится, вали сама». Вилмар начал разуваться, из чего я сделала вывод, что он решил восполнить резервы перед соревнованиями. И этот момент я не могла пропустить. «Не хватает силенок?» — съязвила я. «Без подпитки никак. Смотри, не перестарайся». «Если ты такая дура, что прыгнула сразу на пятый, то я свою силу повышаю постепенно» с превосходством сообщил Фоуле. «Именно поэтому послезавтра участвую я, а не ты. И, кстати, недавно я перешел на новый уровень, так что сейчас сильнее меня среди студентов нет». «Откуда знаешь, что у меня пятый?» — прищурилась я. Самоуверенность Вилмара поражала. Даже если он перешел на новый уровень, то у него сейчас третий, как у меня при поступлении. На четвертом курсе было много таких студентов, да и на третьем встречались. К тому же, если сравнивать Фоули с Софией, то он превосходит ее лишь по происхождению, а это будет козырем только при развитии дара должным образом. Слухами земля полнится. Вилмар продолжил раздеваться и стащил рыбашку «Можно я его укушу?» – прошептал Джастин из-за спины. «Бесит!» «Не спеши в карман», — ответила едва слышно. «Фоули, мне лишь одно любопытно. Зачем ты так старался меня спровадить домой?» «Не твое дело». «Ладно, все равно узнаю. Хочу пояснить, если ты не понял до сих пор. Хотя и не выступаю послезавтра, сильнейшей остаюсь я. Ты всегда будешь плестись позади, поэтому осторожнее в словах и поступках». «Я не стала писать жалобу на твоё враньё, хотя имела право, но ректор не всегда будет тебя прикрывать из-за дочки». «Как и твой страж», — парировал Вилмар, — «тебя уже все бросили. Народ гуляет в городе, любовник занят делами, а ты в одиночестве сидишь на берегу». «Как и ты», — улыбнулась я, наблюдая, как он снял амулет и аккуратно положил его на рубашку. «Я восполняю резерв». «Ну да, как я могла забыть?» Не выдержав, попыталась притянуть воду, но вышло только ударить по поверхности. не тервались при попытке сплести заклинания, так что предосторожность Эйнара оказалась очень своевременной. Правда, и этого хватило, чтобы обдать Фоули водой. Отросший хвост и барахтающийся на песке парень успокоили взмунтовавшееся самолюбие. В отличие от меня, Вилмар без амулета сразу менял и ипостась. Надев подаренный эйнаром кулон на шею и подхватив пакеты, я развернулась и пошла прочь. Слишком много времени я потратила на этот планктон. «Эй, постой!» Остановилась и оглянулась. Ко мне спешил высокий парень в тёмной куртке. Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить его. Кажется, с курса Сайдара. Или с четвёртого. Я точно видела его во время того знаменательного занятия, когда Фоули опозорился. Но лично мы знакомы не были. — Уф, ель нашел! — выдохнул парень, пытаясь отдышаться. — Ты ведь Селеста? Тебя там Сай ищет! — сказал он, когда я кивнула. — Зачем? — нахмурилась я. — Беспокоиться. В городе снова на студентку напали. Их всех задержали до выяснения обстоятельств, и он попросил тебя найти чтобы удостовериться, всё ли в порядке. «На кого напали?» Выдохнула я, стараясь вспомнить, почему меня так тревожит неприятный запах. «Рыжая, с третьего курса. арлин кажется». «Она жива?» Когда я уходил, её вроде откачали, но она почти выгорела. «Пошли скорее! Чего мы ждём?» Прибавив шагу, я почти бросилась в направлении университета, На то, что интуиция завопила об опасности, я сначала не обратила внимания, а когда поняла, что нельзя её игнорировать, стало поздно. В спину ударил поток воздуха, я пошатнулась и полетела на землю. Воздушный кулак. Кажется, так Маркес называл это плетение. Заклинание, не приносящее вреда, но обездвиживающее на полчаса и лишающее сил. Разум начал работать с удвоенной скоростью. По какой-то причине меня требовалось нейтрализовать, но не калечить. В памяти всплыло изображение парня, напавшего на Нинет две недели назад. Приблизительно та же фигура, куртка. Да, многих студентов можно было подвести под это описание, но с того дня, как на нашем с Вилмаром примере стражи продемонстрировали, с какой легкостью снимаются следы заклинаний, Попасть под пункт правил о нападении на студентов не рисковал никто. Правда, выяснилось, что с пьющими возникла проблема, возможно, из-за особенностей силы, но в одном я была уверена, отныне они серьезнее отнесутся к этой проблеме и невиновные не пострадают. У меня не осталось сомнений в том, что я встретилась с пьющим силу. Вот только как противостоять тому, о чьем даре ничего не знаешь, а своим пользоваться невозможно, потому что нельзя предугадать последствия. В какой момент Джастин начал превращаться, я не поняла, ведь совсем забыла про то, что он сидит у меня в кармане. Наверное, начал изменяться сразу, как только я упала. Всё произошло одновременно. Ткань затрещала, и вот рядом со мной в боевой ипостасе находится мой гирак. Жёсткая чешуя, обычно плотно прижатая к коже, теперь топорщилась, Клыки удлинились, а хвост нетерпеливо бил по земле. Герак готовился к атаке, причем к смертельной, и я не собиралась его останавливать. Дальше мое тело начало действовать само, и я могла только поблагодарить преподавателей и Инара за тренировки. Они научили принимать решения мгновенно, а еще действительно переключили меня с защиты на нападение». Я резко перекатилась в сторону, чтобы избежать еще одного удара, и где-то краем сознания удивилась тому, что все еще могу двигаться. Ощутила пульсацию от кулона на шее и поняла, что именно он оградил меня от удара, сработав щитом. Но он же и мешал. Зная, что он сдержит далеко не один удар, мне нужно было решить, что важнее, защита или нападение. Секунда, и я четко поняла, что бездействовать нельзя. Нападение Герака на парня произошло стремительно. Мой Джастин в один миг выставил ядовитые шипы и бросился на пьющего силу. Атмосферное давление играло свою роль, он по-прежнему был неповоротлив. И этим воспользовался убийца Нинет. Герака подхватил воздушные вихри и отбросил в сторону. Но в последний момент Джастин успел выпустить несколько шипов, и только один из них достиг цели, вонзившись в плечо парня. Он с досадой вырвал его и отшвырнул в сторону. На мгновение я замерла, пристально наблюдая за ним. Я знала, яд Герака действовал на всех живых существ довольно быстро, хотя в шипах его было гораздо меньше, но пьющий силу даже не пошатнулся, значит, как-то умудрился защититься. Раздумывать и дальше времени не осталось. Я сорвала кулон с груди в тот момент, когда Джастин повторно бросился на парня. Мы атаковали его одновременно. Герак вновь пустил в ход шипы и клыки, а я попыталась сплести морозный стазис. У меня получилось, но при броске я умудрилась получить обратку и снова полетела на землю, оглушенная собственными чарами. Заклинание остановило нападавшего лишь на пару секунд, но Джастин успел приблизиться и укусить парня за ногу. В пасти яда было гораздо больше, а челюсти были способны откусить конечность. Обычно через несколько секунд после укуса отравленный падал замертво. Но в этот раз всё было гораздо сложнее. Парень поморщился и только. Спустя мгновение он отшвырнул Джастина, словно малька. Но этого времени мне хватило, чтобы прийти в себя. Понимая, что на парне нечто вроде щита, из-за которого на него не действует ни яд Джастина, ни мои заклинания, которые невозможно точно дозировать, Я вспомнила весьма важную деталь. Боевые заклинания отличались от мирных. Они требовали той ярости и силы, что буквально кипело в крови, ища выхода. А значит, чтобы получить нужный мне эффект, следовало отпустить дар с поводка. Быстрый взгляд в сторону неподвижного Герака, но времени разбираться, что с ним, у меня не было. Я попыталась накинуть заморозку первого уровня, тем самым охранив Герака от моих дальнейших действий, и, кажется, у меня вышло. Оценила расстояние. Джастин находился дальше, чем противник, а значит, задуманное могло получиться. Потянувшись к берегу, я призвала воду, но управиться с ней не вышло. Она расплескалась на полпути, а при попытке удвоить усилия плетение оборвалось. Нужно было срочно менять план действий. Земля вокруг была влажной, Но я сомневалась, что удастся задействовать пропитавшую ее воду. Заметила, что крови из раны парня благодаря ядовитым клыкам Джастина натекло достаточно, чтобы воспользоваться и ею, хотя он совершенно не обращал на повреждение внимания. Но это могло стать тем связующим звеном, чтобы задуманное удалось. пав на колени, я прижала ладони к земле и спустила силу с поводка морозе всю влагу, до которой могла дотянуться. Пальцы покалывало. Я с трудом соображала, какой именно предохранитель смогла снять, но все пространство вокруг меня покрылось инеем, который распространился вокруг и все-таки зацепил парня. Его нога примерзла к земле, и я выплеснула все, что только могла. Безжалостно трять резерв, я наблюдала, как вместо живого существа образуется кусок льда. И не испытывала ни малейшего сожаления. Собственное равнодушие пугало. Когда ледяная корка достигла макушки, я поднялась на ноги, прервав поток силы. Внутри была пустота. Нет, резерв был заполнен еще наполовину, но морально я была опустошена. Услышав звук шагов позади, я обернулась и увидела еще одного парня. А в следующее мгновение мне в грудь ударил огненный шар.